Глава 964 «Не понимаю, зачем тебе досье Таразов?» произнес Сейнен, вооруженный самыми разными приспособлениями, большинство из которых не только выглядели чем-то невероятно волшебным и несуразным, но еще и имели довольно сильную ауру могущественных артефактов. Хаджар в этот момент стоял около спящего за собственным письменным столом генерала Дикоя Шувера. Ужас всего Дана Тана, ищейка императора Моргана в данный момент мирно сопел и пускал слюни на какие-то, без всякого сомнения, важные документы. Кабинет Шувера, как и по слухам императорский, был достаточно невелик по площади, В нем помещался один единственный шкаф, занимавший всю левую стену, напичканный свитками, талмудами и чем-то очень отдаленно напоминающим папки. Некие перевязанные веревками деревянные плашки, внутри которых покоилось сразу несколько свитков. И на каждом висела магическая печать, которую даже Хаджару лучше было бы не трогать если он, конечно, не хотел лишиться руки или какого-нибудь другого выступающего органа. Некоторые из папок были прикрыты отрезами ткани с начертанным на них гербом той или иной дворянской семьи. Видимо, в столице, помимо семи кланов, имелись и другие крупные организации, за которыми следил генерал Шувер. Но оно и понятно – Когда отыскать более удобный момент, чтобы изменить соотношение сил, как не во время войны? Кроме шкафа здесь был массивный стол из драгоценных пород дерева, несколько дорогих ковров из моря песка и витраж во всю северную стену. Из него открывался просто потрясающий вид на восьмой проспект, в центре которого и расположилась резиденция тайной канцелярии. Тайное хранилище, в котором держались документы, касающиеся самых опасных сфер интересов Шувера, найти было не так уж и сложно. Хотя не сложно для Инена, Хаджар бы никогда не отыскал. И неважно, что он был сокрыт под картиной императора. Это в мире Земли можно было что-то придумать с запирающим механизмом или просто картину в сторону отодвинуть. Здесь же некий умелец наворотил столько волшебства, различных рун и иероглифов, что одного взгляда сквозь реку мира, после того, как Эйнен снял скрывающую пелену, было достаточно, чтобы даже у Хаджара голова разболелась. И это, учитывая, что он был повелителем. Как Эйнен, имея стойкость разума рыцаря духа даже неразвитой стадии, и тем более не пиковой стадии, с этим справлялся. Одной великой черепахе известно. «Дай еще его крови!» Хаджар посмотрел на Шувера, на щеке которого, и без того уже три пореза олели. «А ты уверен, что он не проснется?» — настороженно спросил Хаджар. «Не то, чтобы он боялся силы Шувера». Просто что-то ему подсказывало, что даже всей его мощи не хватит, чтобы выбраться из закрытой тайной канцелярии. Не нужно было быть контрабандистом Эйненом Кесалия, чтобы заметить невероятное количество разнообразной магии, которой был пропитан каждый камень вкладки этого здания. Войдя сюда по своей воле, уже мало кто смог бы выбраться наружу. Даже Оруну потребовалось бы раскрыть весь свой потенциал, чтобы сломить то нагромождение чар и магии, которое здесь имелось. Что, кстати, наводило на мысль, что запретный город был защищен куда сильнее, чем хотел показывать народу Морган. Зелье, которое я распылил в системе их вентиляции, создал наставник Макин, планируя усыпить им запретный город и всех великих героев, которые пришли бы на прием к императору. Прием для великих героев? Скорее, если верить документам Макина, их очередное собрание. Энен, не оборачиваясь к другу, продолжал орудовать около портрета императора. Он утверждал, что именно на нем решаются самые важные вопросы Дарнаса. Значит, это все же не просто звание и положение слуги, скорее личного поверенного, согласился Эйниен. Но, тем не менее, Макин считал, что император и все великие герои хранят вместе какую-то тайну, и что они нужны конкретно в Дарнасе, чтобы защищать и оберегать эту тайну и что после смерти Оруна Моргана куда более нервирует внутренняя ситуация, нежели война с Ласканом. Думаешь, это связано со страной драконов? Хаджар действительно имел от своего названного брата секреты, но страна драконов и ее сеньоритет над семью империями в них не входили. Вряд ли, пожал плечами островитянин и вонзил в портрет какую-то волшебную иглу. «Кровь, варвар! Дай мне уже его кровь!» «Ах да, прости!» Хаджар в четвертый раз рассек синим клинком щеку генерала Шувера, а затем, усилием воли, отправил несколько капель в сторону Эйнена. Тот точно таким же образом подхватил их и опустил на металлическую плашку, которую прицепил к вонзенный внутрь портрета игле. «Очередные тайны и интриги!» — вздохнул Хаджар и устало покачал головой. «Раньше было проще, друг мой, когда нам нужно было защищать караван Рахаима от бандитов, и мы не знали, что Рахаим — волшебная копия повелителя, который обитает в мифическом подземном городе, что он ищет легендарную библиотеку города магов, потому что был с детства влюблен в девочку» которая на самом деле волшебный голем, а человек, который хотел нас определить и помешать нам, преданный им же самим сын Санкиш, бывший принц и раб, сбежавший с настоящего севера. Если это время, мой друг, обошлось для тебя без тайн и интриг, то да, раньше было проще. Ты ведь не мог обойтись без этой лекции, да? Энин вновь пожал плечами. «Тайны, варвар, — это суть нашего мироздания. Все вокруг нас — тайна. Начиная от первого вздоха младенца, заканчивая мгновением смерти. От нас, простых адептов, идущих на ощупь по пути развития, сокрыта за шорами целая вселенная. Мы же лишь смотрим на нее через приоткрытую щелочку». Хаджар грязно выругался. «Лучше бы ты работал молча!» «Лучше бы ты не был таким варваром!» — хмыкнул Айнен. А затем, перебивая Хаджара, ловко чем-то щелкнул, где-то что-то повернул, начертил волей несколько волшебных рун и иероглифов, после чего портрет императора свернулся свитком и исчез в верхней части рамы. Опять же островитянин сделал шаг назад, и отряхнул руки о штаны Камзола. Об этом веками бы пели песни Барды, обойнение островитянине, не только проникшем в цитадель тайной канцелярии, но и обокравшем тайник самого генерала Шувера. Мои працы наверное, порой эпох от радости пить будут. «Скромен», — фыркнул Хаджар. Он подошел поближе к тайнику, простой выемке внутри стены, в которой лежало несколько свитков. Среди прочих он нашел и тот, что был украшен печатью с гербом клана Таразов. Можешь смело их брать в руки, варвар. Они лишены той магии, что свитки в шкафу. Не находишь это странным? Нет, тут же ответил Айнен. Самоуверенным, надменным, презрительным к тем, кто попытается взломать это хранилище, безусловно но не странным». Резонно согласился Хаджар. Он вытащил свиток торгового дома Таразов и, развернув его на мгновение, тут же свернул обратно. Даже не имея нейросети, этого было бы достаточно, чтобы в любой момент иметь доступ к запечатленной на нем информации. Убирая документ обратно, рука Хаджара внезапно вздрогнула. Внутри, разумеется, лежало не ровно семь свитков, а больше двух десятков. И среди прочих Хаджар увидел и самый невзрачный, самый тонкий, самый старый и явно давно уже не открывавшийся. Он был связан веревкой, замкнутой в печати с гербом парящего ворона. Хаджар уже видел этот символ. Символ Ордена Ворона последователей черного генерала, первого из Дарханов. Проклятье, выругался Хаджар. Все же лысый, в море песка действительно было проще.